Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы в полголоса. «Неужто? то вот террас, ну, уйдем-ка, брат. А, черт. Теперь держись, айда прочь, покуда полиции нет. Толпа становится меньше, уходят бубны в татарин, Настя и Квашня бросаются к трупу Костылева. Василиса, поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом. Убили!